Глава 1.1 Карт нет никаких, как и раньше. И служебных входов тем более. В них абсолютно не осталось нужды с тех самых пор, как люди перестали тонуть в глубине. Попробуй, говорит Крейзи. Глянь, что да как? Может быть, всё-таки пойдёшь со мной, спрашиваю я. арка из черного мрамора. Вход в лабиринт смерти не изменился. Глубится багровый туман, пролетают медленные, будто сонные разряды молний и бредут нескончаемым потоком люди. Часть настоящие, часть добавленные компьютером для массовости. — Нет, я уж стар для этой игрушки, — говорит Крайзи. Мы стоим чуть в стороне от потока. Я по-прежнему в теле Стрелка, а Крейзи надел более молодой и крепкий. Спрашиваю: сильно изменили местность? Да не только местность, это же второй этап игры. Первый, старенький, перенесён на дополнительный полигон. Там, как и раньше, отбивают нашествие инопланетных захватчиков. А тут ответный удар. Земной крейсер с десантненьками высаживается на Врарскую планету. Ой-ой-ой, как я отстал от жизни, интересуюсь. Но основа-то не изменилась. Основа, черт возьми, со времен волчьего логова не менялась. Убей все, что держится. Собери все, что под руку попадется. Тогда в чем проблема? Крейзи пожимает плечами, смотрит на нескончаемый поток. Леонид, понимаешь ли... Нет, лучше ты сам сходи. Я буду ждать тебя в кабинете. Удачи. Правильно, нечего заранее паниковать. К чёрту. Я хлопаю его по руке и делаю шаг несмешным в предыдущий колонь. Лица вокруг самые разные: безусые пацаны, крепкие мужчины. пожились это власыя полчанец можно подумать что вся земля собралась с тобой с пришельцами старый милитарист хайнлайн был бы в восторге от этой картины есть и женщины конечно но их куда меньше а иногда попадаются инвалиды на костылях и даже на колясках политкорректность в общем куда нынче без неё привет лёгкое дежавю Но со мной здоровается не Алекс, но одной лишь не навести не отстававшей от меня когда-то до тридцать шестого этапа молоденькая, лет 17 девчонка, чёрные волосы очень коротко подстрижены, лицо, может быть, даже слишком молодое и наивное, но фигурка крепкая и ладная, джинсы, клетчатая мужская рубашка. Где-то я её видел. Тебя тоже не взяли на работу, спрашивает девушка. Я вспоминаю. Это она стояла перед секретаршей, что доказывай, когда меня направляли к личёрду. Сам не пошёл. Что, условия выстроили? Бросаю взгляд вперёд. Дарки издалеком, давящий гул потихоньку нарастает. Почему бы не поговорить? Вроде того. А ты не разговорчив, иваю Меня зовут Нике, а я стрелок. Ты давно играешь? Я давно не играю. Давай вместе пойдём в начале, там очень сложно. Я едва сдерживаю улыбку. Нет, извини. Я одиночка по натуре. Будет неприятно её убивать, когда она направит пистолет мне в спину. Лучше уж не доводить дело до греха. Ладно, легко слышается девчонка. Предложи кому-нибудь другому, говорю я. Найду-ка он бы настоящего предложу, она сразу утрачивает ко мне интерес и внимать наглядывает идущий к рядом. Что ж, похоже и впрямь. Вокруг в основном компьютерные мулижи. Лабиринт ежесекундно входит один игрок, но никак не два-три десятка. Стрелок, тебе никогда не казалось, что и в жизни всё так же, вдруг спрашивает ники, что вокруг манекены? С разными лицами, с разными характерами. Где-то свободы воли побольше, где-то поменьше. Но все равно 90% куклы кем-то сделаны, чтобы нам веселее жить было. С чего бы это? Я даже немного теряюсь от такого допущения. Ну, если верить в переселение душ, людей-то все больше и больше становится. Откуда каждому брать душу? Вот и бродят манекены. С виду нормально, а души нет. Можно, конечно, сказать, что не верю в переселение душ. Только это не аргумент. Портал уже рядом. Гул давит на сознание. Воздух пахнет озоном. Кое-кто вокруг сбивается с шага, неуверенно оглядывается по странам. Да, вход в лабиринт всегда впечатляет и настраивает на своеобразный лад. «Боевай, стрелок!» — кричит девчонка и переходит на бег. Ныряет в клубящийся туман. Правильно... Я ещё тянуть